Глава девятнадцатая. Артур. Вы тогда тут чай пейте, а я переоденусь. Марина на себя не похожа, что реально вгоняет в какой-то ступор. Чашку помыла, улыбнулась, а я слегка опешил. Вот честно, не ожидал такой покорности. Подвох так и витал в воздухе. Благо бабуля, милейшая старушенция, Так активно приняла мою сторону, что уж точно вдвоем мы справимся с сопротивлением моей конфетки. Блин, кто бы знал, как она меня заводила. Пальцы чесались, так хотелось ее прямо сейчас прижать к стене, питься в очаровательный ротик и не отпускать. Хотелось не просто ее тело. Душу в придачу готов забрать. Вот прямо целиком и полностью. Эка тебя. Торкнуло, дружище. Руслан веселился, когда я ему позвонил с очередной просьбой. «Мне нужен недорогой ресторан, но так, чтобы впечатлить девушку. При этом надо выдержать статус водителя». «Вот какого хрена, — спрашивается я, — выпендриваюсь до сих пор?» «Ладно, раньше, но сейчас я действительно захожу далеко. Как бы потом не пожалеть о содеянном». Теперь-то нужно реально момент улучшить, чтобы признаться. Иначе пошлет, ведь еще окончательно не доверилась. А мне очень надо услышать заветное «Артур, я от тебя без ума». Или что-то подобное. Сама формулировка не принципиальна. Главный смысл — вот тогда можно и покаяться во всех смертных грехах. «Слушай, умник, ты уже реально достал», — фыркнул другу в ухо, так как его издевки порядком поднадоели. «Так трудно посоветовать?» «Артурчик, а ну скажи, когда ты баб последний раз по дешевым забегаловкам водил?» «Не помню», — проворчал, хотя и я, и Руслан прекрасно знали ответ на данный вопрос. «Вот и я не помню», — когда в последний раз посещал подобное заведение. Как отрезал, черт бы его побрал. Мне по статусу не положено шляться по злачным местам. Пауза, а после смешок негромкий. Да и стар я уже стал в подобные игры играть. У тебя полчаса, чтобы пробить. Охренел? Завопил Руслан, перебивая, но я уже нажал сброс. Все равно сидит без дела. Вот пусть... Проштудирует и просторы интернета, и свои связи. Друзья ведь нужны для того, чтобы жизнью регулярно портить. И напрягать периодически, чем я нагло пользуюсь. Сегодня приехал на Ауди. Шеф мой вроде как в командировке. Да и мне ржавая десятка порядком поднадоела. Цветы еще можно объяснить премии, а вот что с рестораном делать? «Ну, не чебуреками же Марину на вокзале кормить в самом-то деле?» «Ты с серьезными намерениями или как?» Голос бабушки вывел меня из раздумий, и я перевел на нее взгляд, хотя до этого пялился в пустой проход. Где скрылась Марина, которой я смотрел вслед, все еще не веря в столь резкую покладистость девушки? «Серьезными?» кивнул в подтверждении своих слов, наблюдая за старушкой. «Тогда какого хрена ей голову морочишь?» От милой и доброй бабули, которая с невинной улыбкой хлопотала каких-то пять минут назад возле меня, не осталось и следа. Пристальный взгляд, пронзающий насквозь, и ни капли поощрения или снисходительности во взгляде. Прямо подменили старушку на злобную бабу-ягу. «Не пойму, вы о чем?» Я приподнял одну бровь, вроде как опешил. «Все ты понимаешь!» Старушка прищурилась, внимательно меня рассматривая. «Не по сантиметру, по миллиметру!» Как будто я какой-то скакун на выставке, черт бы ее побрал. И взгляд, как назло, остановился на роликсе тоже знал что тут настоящая мисс марпл мне попадется от такой ничего не скроешь вот же баран не мог часы дома оставить кстати вы так и не сказали как вас зовут я растянулся в улыбке от которой все представительницы прекрасного пола таяли кроме старушенции которая все так же пристально меня сканируя резко ответила ирина васильевна Так вот, уважаемая Ирина Васильевна, я все же сделал глоток чая на травах, чтобы хоть немного развеять накаленную обстановку. Очень вкусно. Протянул гласные буквы. Ты изобиты мне не заговаривай милок. Бабуля, как оказалось, кремень, но я все равно не принимал близко к сердцу. Понятно, что волнуются за внучку. Кстати, а где? родители ты. Мне нравится Марина. Я тоже резко отрезал. Отчего, спрашивается, ходить вокруг да около? Очень. Добавил, даже слегка глаза закатил. Не знаю, что она обо мне говорила, только... Не похож ты на водителя. Старушка перебила, заодно и фразу мою вроде как закончила, чем сбила меня с толку окончательно. «А на кого похож?» Старушка не ответила, так как в коридоре послышались шаги. «Марина, спасение мое! А то сейчас бабуля меня точно рассекретит раньше времени. Прямо орлиный взор не иначе. Все-то она видит и замечает. Только рано еще признаваться. Я сам расскажу правду, когда случай нужный подвернется». Ирина Васильна, уже в коридоре я приложился губами к бабулиной ручке, очень рад знакомству. Вы еще заходите на чай. Старушка снова изменилась в лице, расцвела и даже покраснела от моего внимания. Я выдохнул только на лестнице, когда дверь за нами с Мариной закрылась. Еще и на прощание перед этим прилетела. «Гуляйте хоть до утра!» Вот это наш человек. Очень надеюсь, что Ирина Васильевна не поделится своими предположениями и догадками с внучкой раньше времени. Иначе мне кранты. А я отпустить Марину не могу. Уже не могу.